Издательство «Росмен» представляет Мышонок Тим ревнует к младшей сестре Мам, пап, поиграйте со мной! Мышонок Тим только что вернулся из детского сада Он там целый день играл, но ему хочется еще Малыш, папа устал после работы и собирается отдохнуть А мне надо готовить ужин Пойди во двор, поиграй с ребятами, говорит мышонку мама Оказалось, ребята уже разошлись по домам Тим тоже побрел обратно Во дворе никого нет Конечно, у ребят же есть братики или сестрички, а мне даже поиграть не с кем Жалуется мышонок папе Папа отложил газету Не расстраивайся, малыш А хочешь посмотреть на нас с мамой, когда мы были маленькие? Неси-ка альбом Пап, ты тут такой смешной А кто это рядом с тобой на качелях? Это мой брат Том Мы иногда ссорились, но все равно были не разлей вода Мне тоже повезло с сестрой, говорит мама В детстве всегда было с кем поиграть И мы до сих пор во всем друг другу помогаем Здорово, когда есть на кого положиться На ужин мама приготовила вкусный морковный суп Но Тим был какой-то задумчивый и почти не ел Мам, пап, я придумал подарок на день рождения Подарите мне братика, хорошо? Я буду с ним играть Мама с папой переглянулись Тим, братика или сестричку Не получится купить в магазине, как велосипед Но вообще-то идея отличная Мы с папой подумаем Улыбнулась мама Пришла осень Как-то раз мама сказала «Тим, мне нужно к доктору. Поедешь со мной?» «Зачем тебе к доктору, мам? Ты переживаешь, что поправилась?» «Интересно, почему мама смеется?» «Это даже хорошо, что мама поправилась, Тим», — сказал доктор. «Ей нужно хорошо кушать, ведь у нее в животике малыш». Тим счастлив. Наконец-то у него будет братик. Иди сюда, Тим Хочешь послушать, как малыш шевелится? Тим прикладывает ухо к маминому животу Мам, он пинается! Наверное, футболистом вырастет Купишь нам мячик? Эх, скорее бы поиграть вместе Пока мама вяжет ползунки и шьет покрывало для колыбельки Тим тоже готовится к появлению малыша Подарю ему Вот эти две машинки Они почти как новые А еще кубики, самолетик, ракету Тим каждый день мечтает о том Как будет играть с братиком И вот как-то раз Мама возвращается домой не одна Тим вбегает в комнату к маме Он уже тут? Здорово! Можно посмотреть? Познакомься, Тим Это... «Твоя сестричка! Правда, красивая?» «Как это сестричка? Я же братика просила, не сестричку! Что мне с ней, в куклы играть, что ли?» Мышонок Тим ужасно расстроился. А еще Тим ревнует. В гости пришли бабушка с дедушкой и принесли сестричке и маме уйму подарков. И все говорят про малышку, «Какая красавица! А про Тима забыли!» «И зачем я попросил такое на день рождения? Теперь мама с папой вообще перестанут со мной играть!» Тем временем пошел снег. Он все падал и падал. Вскоре домик мышонка Тима накрыла тяжелым белым одеялом. И вдруг... Старая крыша не выдержала и провалилась прямо над комнатой, где спала маленькая сестричка-мышонка Тима. «Мам! Пап!» Но медлить нельзя. Пока родители спешили на помощь, Тим добрался до колыбельки и подхватил сестренку на руки. Малышка крепко вцепилась в брата и оба выбрались в безопасное место целыми и невредимыми. Молочина, Тим!» «Мы так тобой гордимся!» Видели, если бы не я Теперь я понял Я очень нужен сестренке Глядите, как она на меня смотрит Все-таки она хорошенькая И ничего, что это не братик Вот подрастет, и я научу ей играть в футбол Ну, конечно, научишь Научишь, чему захочешь Только ты должен знать Это большая ответственность Учи сестру только хорошему На день рождения Тиму подарили еще один чудесный подарок. Спасибо, мам! Спасибо, пап! Какая классная машина! Еще и с двумя сиденьями будем с сестрой вместе кататься. Обещаю, буду водить аккуратно. А маленькая сестренка улыбается и восхищенно глядит на своего замечательного старшего брата.